Глава 5. Советник Кунце в роли добровольного сыщика. Советник Эрих Кунце принадлежал к числу тех граждан, которые больше всего возмущались и негодовали по поводу безуспешных попыток полиции разоблачить неуловимого преступника. Обнаружение виновника всех этих убийств казалось ему делом простым и понятным, не требующим никакого ума и напряжения сил. Он неоднократно говорил об этом из трибуны Думы и в частных беседах с официальными и неофициальными лицами. «Для чего существует наша сыскная полиция?» — вопрошал он. «Вероятно, для того, чтобы даром получать жалования, арестовывать невинных людей и оставлять на воле преступников. С таким отношением к делу Дюссельдорф, пожалуй, вскоре по росту преступности перегонит Чикаго. О Берлине и говорить нечего. Мы давно его перегнали» а вы попробуйте сами заняться этим делом». Ехидно предложил ему мяч. «Может быть, вам при вашем уме и опытности удастся достигнуть того, что мы никак не можем добиться?» «И примусь», — раздраженно подхватил советник. «Я знаю множество случаев, когда частные агенты, не погрязшие в рутине старых приемов казенной полиции, достигали очень больших успехов в деле обнаружения преступников». Вы читали об этом в криминальных романах, дорогой господин Кунц, не так ли? Хотя бы и так. Но и криминальные романы не появляются на пустом месте. В их основе, как правило, лежит истинное происшествие, на конве которого романист расписывает небывалые узоры, даже во сне не снившейся преступником и тем более полиции. Вы бы вместо того, чтобы острить, занялись делом, которое вам поручили. «Меня не надо учить, господин советник, я и так ученый». Не забывайте того, что искать преступников несколько тяжелее, чем сидеть в думе и обсуждать вопрос о пользе поливки улиц. Преступники в вашем воображении представляются чем-то вроде дрессированных животных, которым стоит только свистнуть, как они тут же явятся на ваш зов. «Пожалуйста, мол, дяденька, посади меня в тюрьму». Советник сухо простился с мечом и направился домой. Жил он в конце Шарлоттенбург-штрассе в небольшом собственном домике, обставленном с чисто немецкой аккуратностью. Он был одинок. Все его попытки сочетаться с законом браком потерпели неудачу. Увы, почтенный советник не блистал ни красотой, ни красноречием, и все его пламенные излияния по стилю скорее напоминали исходящие и входящие документы и не могли зажечь ответной страстью сердца молодых особ к которым были обращены. Вследствие этого советник, несмотря на возраст, так и оставался холостяком, ограничив свои любовные увлечения размеренными, помеченными в записной книжке визитами девиц, которых, встречая на улице, обычно не узнают. Образцовому порядку в своей четырехкомнатной квартире он был обязан молодой прислуге Софии Шлюкер, миловидной девушке, игравшей в его холостяцкой жизни роль гораздо более значительную, чем это было условлено при найме. Придя домой, советник с аппетитом пообедал, выпил пиво и прилег на кушетку с газетой в руках. В голове его роились всевозможные планы. О, он сам потихонечку, ни с кем не советуясь, возьмется за это дело. Он покажет этим дуракам-сыщикам, как надо обращаться с преступником. В газете не было ничего нового. Маленькая заметка, сообщавшая о том, что в состоянии здоровья госпожи Маурер, тяжело израненной преступником, наступило некоторое улучшение, и больше ничего. Советник с досадой отшвырнул газету и позвонил. На звонок впорхнула София Шлюкер, хорошенькая вертлявая девушка в кокетливом чепчике и чистеньком передничке. «Что угодно, барин. Подойдите сюда, София». Девушка подошла с легкой гримаской. Советник, не вставая с кушетки и не меняя положения, ласково ущипнул ее за интимное место. Принесите мне, пожалуйста, синюю папку с вырезками. Она лежит в правом ящике письменного стола. Девушка ловко вырнулась из его настойчивых объятий и поспешила исполнить приказание. Советник Кунце самодовольно усмехнулся, но внезапно вспомнил Рут и нахмурился. Положительно, Эта рут не давала ему покоя. И чем недоступнее и насмешливее она была, тем больше распалялось воображение почтенного советника. Господин Кунца раскрыл папку и принялся за чтение вырезок, стараясь не обращать внимания на возникший образ девушки. Вырезки относились к делу Дюссельдорфского убийцы. На каждой из них аккуратно была сделана пометка с числом и номером газеты убийство госпожи Кун, убийство Розы Алигер, убийство инвалида Шейра, нападение на госпожу Ценинг, госпожу Флаке, Ани Гольдгауэр, госпожу Мантель, рабочего Корнблюма, читал Кунца, загибая пальцы левой руки, Гертруды Хамахер, Луиза Ленцен, госпожи Маурер. Все эти имена были им тщательно выписаны на отдельной бумажке, приложенный к вырезке. «Одиннадцать жертв», — насчитал советник. Ему почему-то показалось, что он пропустил кого-то, и число жертв должно быть больше на одну, то есть двенадцать. Он отложил в сторону вырезки и взял листочек, собственноручно им заполненный и пронумерованный. «Ну да, двенадцать», — сказал он самому себе, увидя цифру внизу столбца и тут же поднес листочек ближе к глазам, чтобы прочесть забытую им фамилию последней жертвы. София Шлюкер. Машинально прочел он и только через несколько секунд сообразил, что это совершенно невероятная вещь, так как это имя носила его собственная прислуга, которая только что была в комнате. «Что за чертовщина?» — подумал советник, вертя перед собой бумажку и разглядывая написанное. «Неужели это я сам написал?» Он позвонил, сам не зная для чего. Может быть, у него подсознательно мелькнуло желание убедиться в том, что София дома, и ее фамилия в списке жертв написана им по какой-то непонятной рассеянности. На звонок никто не ответил. Обеспокоенный советник встал с кушетки и обошел всю квартиру, вплоть до кухни и комнаты, где помещалась девушка. Квартира была пуста. Он надел шляпу, взял палку и вышел из дому. На улице уже стемнело. Куда же девалась София? Может быть, она пошла в лавку? Впрочем, что ей делать сейчас в лавке? Все необходимое на вечер, включая сигары, было куплено еще с утра. Такой порядок давным-давно был заведен в его доме. Обычно, когда Софии нужно было по какой-либо причине уйти из дому, она всегда спрашивала его разрешения. До сих пор он не замечал нарушений этого правила. Господин советник вообще терпеть не мог ничего выходящего за рамки его строго распланированной, строго расписанной жизни. Внезапно он вспомнил. Совсем недавно, два или три дня назад, возвращаясь вечером из гостей, он заметил Софию, беседовавшую с каким-то молодым человеком у ворот дома. Он тогда же хотел поговорить с ней об этом и сделать строгое внушение но потом подумал, что София в конце концов только прислуга. И не может же он запретить ей встречаться с молодыми людьми и флиртовать с ними. Это дало бы повод соседям говорить о его интимных связях с девушкой. Кроме того, робкая надежда, что Рут, наконец, согласится на его брачное предложение, заставила его серьезно подумать о прекращении этой связи. Теперь дело принимало другой оборот. Советник в раздумии несколько раз прошел мимо своего дома, чем обратил внимание сидевшей на крыльце соседки, госпожи Шванибах. Встретив ее удивленный взгляд, советник остановился, снял шляпу и сказал. «Добрый вечер, фрау Шванибах. Я ищу Софию. Не видели ее случайно?» «Софию? Мне кажется, она пошла туда». Последовал жест рукой. «С каким-то молодым человеком». «Молодым человеком!» Чуть было не вскрикнул советник, но вовремя сдержался, так как это восклицание фрау Шванибах непременно истолковало бы в определенном смысле. Господин советник, подобно страусу, прячущему голову под крыло и воображающему, что его никто не видит, полагал, что соседи ничего не знают о его истинном отношении к Софии. Между тем, эта история уже давно перестала интересовать его соседей, как всем известная и потому надоевшая. «Ага», — пробормотал советник и, приподняв шляпу, расклонился. Ему хотелось немедленно отправиться в указанном госпожой Шванибах направлении, но по вышеназванным причинам он не мог этого сделать, и поэтому он пошел в противоположную сторону, храбра выдержав испытующий взгляд соседки. Дойдя до первого переулка, он свернул в него, и боковой улице обошел свой дом, минуя бдительное око госпожи Шванибах. Так он прошел несколько кварталов, встречая на своем пути лишь одиноких пешеходов. Вдруг ему показалось, что впереди, в темноте, мелькнули два силуэта мужчины и женщины. Он ускорил шаги. Да, сомнения быть не могло. Впереди шла парочка. Причем мужчина обнял свою спутницу за талию и что-то в полголоса говорил ей. Советнику показалось, что это была его прислуга. Он тихонечко перешел на другую сторону и пошел вслед за парочкой, стараясь не упустить ее из виду. Сердце его замирало от страха и сознания, что, может быть, у него в руках ключ к таинственному преступлению. Он ощупал в кармане брюк маленький браунинг, который зарядил дома на всякий случай. Парочка довольно медленно шла впереди, не оглядываясь, и продолжает тихо беседовать.